«Голова, 56. шестая. Противоречие». Послышался звук медленно вращающихся шестерней. Божественная магическая сила собралась в Эквисе, и в следующий миг он как ни в чем не бывало вскочил на ноги. «Ты ничего не знаешь». В его руке лежал развалившийся на мелкие щепки кусок дерева. Эквис нарисовал на нем магический круг, и ветхое деревянное колесо вновь было восстановлено. «О как!» Не о значении нарушения мирового порядка, не о том, чем все кончится для мира, который утратит порядок. Будучи настолько крохотным, ты никогда не сможешь постичь, насколько точны, огромны и обширны эти шестерни». Шестерни Эквиса Клаца завращались, и его грудь раскрылась. Он вернул туда ветхое деревянное колесо и соединил его с собой. «Миру нужны пригодные, а ты вышел за эти рамки, народные тела мира». Поэтому, согласно мировому порядку, будешь раздавлен и разнесен на куски. Знаешь же, что существуют вещи, о которых столь крохотное создание, как ты, даже предположить не сможет. Раздалось несколько щелчков, и деревянное колесо стало сцепляться шестернями всего его тела. Позволь задать один вопрос, прежде чем я уничтожу тебя. Я легонько нарисовал пальцем круг и описал черными частицами семислойную спираль. Куда ты дел отнятую огненную росу? Эквис лишь сверкнул божественными глазами, сцепляя шестерни всего своего тела. За 700 миллионов лет только в мире Мелитии, мире ее матери Эллинезии, мире матери Эллинезии и так далее, порядки богини созидания поколениями пересоздавали этот мир, и каждый раз ты отнимал огненную росу. Количество огненной росы, что хранилось в глубинах мира богов, с этим вообще никак не сходится. Голупые народные тела мира. Неужели ты думаешь, что, вернув огненную росу, Сможешь вернуть утраченные жизни. Кто знает. Однако предки мои почнённые передавали историю об этом из поколения в поколение, желая гармонии. У тебя нет права присваивать себе огненную росу. Я заберу ее обратно и верну матери миру. Шестерни клацая завращались, будто насмехаясь. Я ведь уже говорил, что я и есть этот мир. Эквис широко распростёр свои руки. Крутись же. Крутись, отчаяние. Все шестерни его божьего Алика резво завращались, рассеивая огромное множество искр. Сцепившееся с его грудью колесо начало медленно вращаться. «Крутись!» Божественный свет медного цвета, выпущенный ветхим колесом, стал распространяться по всему телу Эквиса. Созданный Мишей сад владыки демонов задрожал. В засиявшем позади него свете появились медные шестерни, испуская коричневое сияние, Они появлялись одна за другой в несметном количестве и распростерлись настолько, что покрыли собой высокое небо. Медные шестерни цеплялись между собой, обретая сферу, напоминающую солнце из шестерней. «Взгляни же на это инородное тело мира!» — сказал Эквис. «Вот что осталось от отнятой мной, миром, огненной расы. Это нынешняя форма смертных поглощаемых шестернями с самого первого мира до сегодняшнего». Широко подняв руки, Эквис смешанным шумом голосом сказал «Шестерни судьбы! Вертекс фэмблем!». Эти бесчисленные шестерни клацая завращались, и магическая сила Эквиса тут же подскочила, а разрушенная рука с головой и опалённым божьим ликом мгновенно восстановилась. Один лишь извергшийся божественный свет подточил поверхность земли сада владыки демонов и заставил ледяные деревья с горными хребтами затрестись. Сейчас великие шестерни судьбы закрутятся, и ты будешь разрублен колесом отчаяния. Но попробуй! Наши с Эквесом взгляды столкнулись, и его воцепилось молчание. Эгель Гране Ангдра! Я соорудил магический круг в форме рудиной башни и выстрелил из нее пламенем апокалипсиса. Эквес направил в его сторону руку и нарисовал шестереночный магический круг. Находящиеся внутри него бесчисленные шестерни завращались. и появилось медное колесо. Сцепившееся оно резво закрутилось. Борос Хетера Орвис. Примечание переводчика записано как «Божественное колесо, контролирующее шестерни мира». Колесо, испускающее коричневое сияние, моментально увеличилось до огромных размеров и завращалось с сумасшедшей скоростью, образуя вихрь из магической силы. После чего оно резво устремилось к пламени апокалипсиса Колесо и огонь столкнулись, словно рисуя прямую линию с обеих сторон. Весь мир загорелся и покрылся бесчисленными трещинами. Не будь мы в саду владыки демонов, мир бы уничтожило несколько раз, и ещё про запас, наверное, мощи осталось бы. Эгель Ангдро обратила божественное колесо в пепел, а Борас Хитера Арвис растекло апокалиптическое пламя. «Думал, ты единственный?» Спросил Эквис смешанным с шумом голосом посреди раздающегося звука ожесточенного столкновения магии разрушения. Думал, ты единственный, кто выступал против воли мира? Что в мире Эллинезии, что в том, что существовал до ее мира, и всех мирах, что были задолго до того, существовали непригодные? До ныне я поглотил в шестерню судьбы неисчислимое множество крошечных и народных тел, подобных тебе. Все они, те, кто в прошлом звался Непригодным, Без исключения стали порядками этими шестернями. Раскрутив собственные шестерни, Эквис окутал себя божественной магической силой. Во все стороны рассеялись медные и угольно-черные искры, окрашивая трехслойный мир божественностью и зловещестью. Если ты перестанешь сдерживать магическую силу, то мир будет уничтожен. То же самое касается и меня! сказал Эквис, словно смотря на меня с высока, полностью сведя на нет эгельгроны Ангдроа. <смех> В шестереночных божественных глазах Эквиса был виден шок. К нему вплотную приблизилось уже второе Эгель Гроны Ангдро. «Иначе ты испортил бы все веселье!» Ревущее чёрное пламя апокалипсиса окутало его божий лик. «Ну же! У нас наконец-то появилась неразрушимая игровая площадка!» Я щелкнул пальцами и не неспеша рисовал магические круги семи бошен башен Эгель Гроны Ангдро. «Так давай поиграем на широкую ногу!» Я принялся без остановки выпускать в божий лик Эквиса одно апокалиптическое пламя с другим. Увидев своими божественными глазами семь яростно несущихся к нему разрушений, следующий миг он исчез. Порядок был установлен мной «Миром». «Будь уничтожен же шестернями тех, кто когда-то был непригодным!» Раздался смешанный шумом голос. «Начинают вращаться шестерни времени!» «Как прошлое никогда не пересекается с будущим, так и оставшийся в прошлом ты никогда не догонишь меня в будущем». Уклонившийся тыгель Грона Ангдро и зайдя мне за спину, проскочив сквозь время на чистой скорости, Эквис скинул правую руку. Шестерни его руки завращались на огромной скорости, и он выбросил руку вперед, намереваясь раздавить мне лицо. Я схватил её левой рукой и без труда сдержал. Шестерни в моей руке вращались, однако я крепко сдавил и остановил их. А! Решил, что твое будущее способно достичь моего прошлого?» Шестерни судьбы в Вертекс Фэмблен завращались, и его магическая сила снова возросла. С каждым их поворотом его физическая сила увеличивалась и отталкивала мою руку, держащую его кулак. «Начнут вращаться шестерни Максимума, шестерни повысят пределы и создадут непреодолимую разницу в силе между нами!» Эквис собрался раздавить меня силой превосходящей пределы порядка, Должно быть, в прошлых мирах были непригодны, чья физическая сила превосходила порядок. Он хотел выставить на показ, что прикончил и превратил в шестерни порядка даже таких. Однако моя левая рука не сдвинулась ненадюем. В чем дело? Это все на что способна сила, превосходящая максимум этого мира? Ты будешь разрублен шестернями максимума! Шестерни Эквиса резво возвращались, и шестерни судьбы придали ему сил. Отскочив назад изо всех сил... Он крепко сцепил ножные шестерни с землей и, сломя голову, ринулся вперед так, словно им выстрелили, срезая шестернями поверхность земли. Иными словами, раздавлен весом всего мира. Его тело стремительно набирало вес, и он врезался в меня, неся на своём маленьком теле вес целого мира. «Твой мир легкий. Я остановил натиск Эквиса, в который он вложил всю свою физическую силу одним мизинцем. «Это поставил мир лишаны веса жизни!» Мой мизинец пронзил его правую руку. «Долго еще будешь играться?» «Начни уже вращать свои шестерни всерьез. Я раздавил его ладони и оторвал руку. «Ах! Звучишь, как насквозь проржавевший!» Пронзив его лицо пальцами взбёвзда, я разнес к чертям шестерни его груди и схватил находящуюся в ней большую шестерню, которая была сцеплена шестернями максимума. «Раз ты толком не можешь их вращать, я сделаю это за тебя!» Едва я резво крутанул эту шестерню, как остальные во всем его теле разом закрутились. Сила его левой руки, которой он схватился за меня, пробилась сквозь пределы еще больше. Приплетя с ним руки, я стал отталкивать его. «Ха-ха-ха! А ты стал довольно сильным! Ну же! Им ведь еще есть куда крутиться! Прокрути их еще больше!» Я резко крутанул шестерню Эквиса, чтобы еще больше увеличить его физическую силу, Шестерни, которым силой придали скорость, превышающую их пределы, заскрипели, а их зубья сломались и треснули. «Начнут вращаться шестерни бессмертия, полный порядка бессмертия, божий лик не сгинет, а я буду огражден от смерти!» Шестерни судьбы придали Эквису сил, и его шестерни, что были на грани разрушения, сохранили исходную форму. «Ну, возможно, в мировом порядке есть противоречие. сказал я, схватив Эквиса за горло и подняв его. Во мне, в мире нет никаких противоречий. Все крутится в соответствии с шестернями порядка. А я так не думаю. Я окружил Эквиса, нарисовав вокруг него сто магических кругов. «Джеогрейс!» Грейс. Я пронзил горло Эквиса и одновременно с этим начал концентрированно обстреливать его угольно-черными солнцами. Пламя проникало внутрь него через щель в божьей молеке и обжигало его основу. Джераст. Промелькнула черная молния. и прострелила Эквиса насквозь. По его основе пробежал электрический разряд. «Авиастан Я пронзил основу Эквиса рукой с сияющим черным пламенем. «Бенаевн!» Я окутал скопление богов из шестерней сферы из черного сияния. «Эгельгроны Ангдра. Я вогнал апокалиптическое пламя прямо в сердце его основы, и разрушение проглотило Эквиса. Эгель Грона разбушевалась, точно пытаясь разорвать его изнутри. Он оказался не в силах выдержать это, и Эквиса отбросила. Пламя разрушения подожгло его с грохотом прокатившийся по ледяной земле Божий Лик, и он начал обращаться в черный пепел. Шестерни судьбы вертекс фэмблем, клацая завращались, и разрушение Эквиса остановилось. Он мгновенно восстановил свои шестерни и, вскочив на ноги, спокойным жестом распростёр руки. «Даже призвав всю свою мощь, ты не смог прикончить мне инородное тело мира. Теперь стало очевидно, что тебе нечем меня уничтожить». «О как! Значит, раз порядок представляет из себя шестерни, то катание по земле было неотъемлемо его частью. Должен признать это вне моего понимания». Шестерни клац завращались, а его лицо задрожало. Должно быть, он был на взводе. «Не зазнавайся, мелкое народное тело!» Твоя сила — всего лишь иллюзия, дарованная милостью этого трехслойного мира. В настоящем мире ты даже в полную силу сражаться не можешь. ха ха это что, слезные жалобы? Если хочешь сказать, что здесь-то мне не то так и скажи. Ежели ты попросишь меня как полагается, то я выслушаю тебя. Думаешь, преимущество за тобой? Твоя сила колеблется и зависит от окружающей обстановки, то есть подчиняется порядку». «А порядком управляю я!» Во всем теле Эквеса собралась магическая сила. «Я отниму придающий тебе силу порядок у этого трехслойного мира сада Владыки демонов!» Скопление богов и шестерни начало наполнять коричневое сияние. «Узри же, народные тело мира!» «Шестерни судьбы уже начали вращаться!» «Никому не избежать этой судьбы!» «Вертекс Фэмблем навяжет тебе одну-единственную судьбу!» Шестерни судьбы рассеяли во все стороны коричневый Совет. Поражение! Медные шестерни встроились во всевозможные места трехслойного мира. Повсюду, в небесах, поверхности земли, ледяных городах, лесах и горах, начали вращаться шестерни судьбы. Если ты хоть шевельнешься, трехслойный мир сад владыки демонов разлетится на куски вместе с порядком сотворения мира. Такова только что определенная вертекс с эмблемом судьба, От которой нельзя уйти, и которую невозможно не спровергнуть. Причудливый порядок окутал меня, шестерни судьбы вращались, издавая жуткий звук. Эквис высоко поднял руки «Верт рейс FEMBLEM! Примечание переводчика записано как Судьба крутится во имя мира. Медные шестерни издали клацающий звук. Он пытался силой исказить порядок сотворенного Миши трехслойного мира. Да, раздавить тебя шестерни судьбы! И народное тело мира!» Появился шестереночный магический круг. Ослепившиеся медные шестерни завращались, начав стремительно увеличиваться в размерах, ожесточенно раздробляя поверхность земли. «Борос хетера арвис!» Медное колесо медленно приближалось, издавая жуткий звук и разбивая ледяные земли, коричневые искры, которые вздымались после каждого поворота колеса, ярко окрашивали трехслойный мир. Божественное колесо уже собралось было вгрызться в меня, чтобы разрубить... Ну я схватил его обеими руками. «Ну же! Пришла пора подчиниться шестерням судьбы и разрушиться приходящий мир, созданный богиней Созидания!» Сказал Эквис, будучи уверенный в своей победе. Я повалил Бора с Хитера Арвис и как следует раздавил его ногой. Громкий звук содрогнул всю землю. Сад владыки демонов так и не разрушился. «По...» Я сделал шаг в сторону Эквиса. «Почему?» Ошеломленно пробормотал он. Как ты ходишь, посреди верт рейс -фэмблем? Думаю, в саду владыки демонов я смогу приоткрыть эти магические глаза! Сказал я, идя к нему. Мой левый глаз окрасился в темновато пурпурный, а в его бездне появился темный крест. Это были магические глаза хаотического разрушения. Они уничтожили порядок верт рейс -фэмблема. Пред моими глазами рушится все! порядке с законы мироздания, и ты тоже, Эквис!» «Такого порядка не существует!» Будто в смятении произнес он с полными изумления шестереночными божественными глазами. «Какие бы магические глаза ты не использовал, твоя судьба была уже предрешена. Верт-рейс-фэмблем активируется, а сад владыки демонов разрушится еще до того, как ты что-либо предпримешь». А я говорю тебе, что уничтожил закон этого твоего верт Его невозможно уничтожить. Скорость здесь не имеет никакого значения. Судьба предрешена заранее. Даже если ты пустишь в ход силу, что позволит вернуться тебе в прошлое, предшествующее самому сотворению мира, шестерни судьбы уничтожат сад владыки демонов до того, как ты сделаешь это. ха ха Ты настолько слепо веришь в порядок, что не можешь поверить в происходящее на твоих глазах? Загляни поглубже в бездну этими своими дырявыми шестереночными божественными глазами. Я остановился. Между двумя силами тобой, предопределившим судьбу и мной, уничтожившим закон мироздания, возникло противоречие. Поэтому я и победил. Я слегка приподнял ногу и топнул ей по земле. В этот миг все встроившиеся в поверхность земли медные шестерни разом разлетелись на куски. Противоречие это хаос! Иными словами, моя асфера влияния. Если магические глаза хаотического разрушения вступают в противоречие с законом, который нужно уничтожить, то я побеждаю в одностороннем порядке. Все просто. Магические глаза хаотического разрушения, которые не дают совершиться какому-то событию, гораздо сильнее закона, который это событие предопределяет. К тому же, противоречие обращается в силу магический глаз хаотического разрушения, как только я сделал еще один шаг, завращали шестерни времени. и Эквис появился передо мной. «Борос Хитера! Эквис попытался обрушить на меня в упор магию разрушения, но мои пальцы сбив с пронзили его живот раньше. Ах! «Решил, что педантичные шестерни, не способные поглотить даже противоречия, вольны как угодно предопределять мою судьбу?»